Глава девятнадцатая Первая Это была сама смерть. Все плыло перед глазами, разум затуманился, мысли начали хаотично растекаться, не в силах собраться во что-то целое и осознанное. Но единственное, что я знал точно, так это то, что передо мной сейчас стояла смерть. Одета она была во всё черное — Лица я не видел, лишь отдельные черты, угловатые и несимметричные, отдаленно напоминающие человеческий череп. Величественная, пугающая. Я почувствовал неприятное жжение во всем теле, словно меня окатили кипятком, а потом холодок начал проникать внутрь тела, перерастая в боль. Смерть подняла руку, и я отчетливо почувствовал, как под сердцем зашевелился тугой комок страха. «Иди ко мне!» Прошептала она, но шепот ее прозвучал громче всяческих криков. Я сделал шаг вперед. Еще один. Еще. Где-то в глубине сознания я понимал, что разум мой пленен какой-то гипнотической невидимой силой, но ничего не мог с этим поделать. Я взирал на смерть, как кролик на удава, и ничего не мог поделать. Смирился с тем, что сейчас умру. Смерть ухмыльнулась, запрокинула голову, и я увидел ее лицо. Точнее, жуткую маску, потому что назвать это лицом не поворачивался язык. Вместо рта рваная рана от уха до уха, вместо глаз — черные провалы. Смерть посмотрела на меня, и я невольно упал на колени, не в силах удержаться на ногах от той бездны, что таилась внутри нее. Чернота заполняла меня, из каждой секунды я все меньше становился подвластен себе». «Лис!» — раздался приглушенный крик кицуны откуда-то сверху. «Лис, ты где?» «Здесь, у смерти в гостях!» — хотел ответить я, но не смог выдавить из себя ни звука, а ни Нужно было срочно что-то предпринимать, пока остатки разума еще теплились в голове. Я попробовал поднять голову и увидел перед собой какое-то круглое черное пятно. Постепенно оно стало увеличиваться и закрыло собой почти все пространство, разделяющее меня и смерть. Я понял, что теряю зрение. Существо, стоявшее передо мной, отвоевывало меня постепенно, смакуя, не торопясь. Сначала зрение, потом слух, потом все другие чувства. И только оставит мне чувство боли, чтобы я мог прочувствовать ее до последней капли. «Лис!» — голос Китсуна стал громче. Парень подходил ближе к яме. Я невольно дернулся, внезапно обеспокоенный тем, что близнец может также попасть в западню. Это немного вывело меня из транса. Смерть недовольно зашипела и вновь подняла руку. Пока новая порция дремоты не овладела мной, я успел вытащить из кармана гранату и активировать ее. У меня было в запасе три секунды, чтобы бросить снаряд и отбежать подальше, но ни того, ни другого полноценно выполнить я не мог. Поэтому выронил гранату из внезапно ставших слабыми рук. В небольшой дисплей вывел красные цифры. Три, два... Один. В последний миг, собрав всю волю в кулак, я пнул гранату ногой, словно футбольный мяч. Та покатилась в сторону стоявшего существа. Спасая себя, я неуклюже упал на пол, ноги сами собой подкосились, что и спасло мою жизнь. Раздался взрыв. В тесном помещении он был весьма ощутим, задрожались стены, а с потолка начали падать какие-то сгустки черной слизи и каменная крошка. Кажется, меня немного контузило, потому что сознание на некоторое время отключилось. Пришел в себя я не сразу. Сначала будто бы плыл в какой-то черноте, а вязкой и зловонной. Перед глазами маячили красные буквы, но прочитать я их не мог. Они упорно не хотели складываться в осознанные слова. Потом вдруг словно пазл сошлись в грозное «опасность». Хотя и без него было понятно, что ничего хорошего ожидать не следовало. Я поднялся, тряхнул головой, пытаясь отмести надоедливую надпись «С глаз долой». Надпись пропала. Вместо нее выползла другая. «Вы нанесли персонажу Княжна Тьмы урон. Сто. Княжна Тьмы мертва. Вы заработали 2500 очков. Поздравляем. Получено достижение. Светлый. Вы получаете силу плюс 20, выносливость плюс 20, здоровье плюс 15. Хотите проверить карманы убитого?» В ушах противно звенело. Я не сразу понял смысл написанного, пришлось читать второй раз. И только когда единицы здоровья перешли ко мне и стало немного легче, я, наконец, смог прийти в себя окончательно. Да, хочу проверить карманы. Хотя, наверное, это не самая лучшая идея — шариться по карманам у самой смерти. Одна, если верить инфополю, называлась «Ока Сета» а вторая — истязатель. Как ими пользоваться, я не имел ни малейшего понятия, но на всякий случай прихватил с собой. Будет время, обязательно изучу их свойства. На войне любая мелочь может спасти жизнь, а то и вовсе перевернуть расстановку сил. «Лис — Лис! — вновь раздался крик Китсуны. — Я тут! — хрипло ответил я. — Куда ты пропал? Багнит глянул в провал, присвистнул. — Что это? — «Обиталище смерти», — устало ответил я. «Больше похоже на нору какого-нибудь головастика-мутанта». «Уж лучше бы был он, чем это», — я кивнул на тело, лежащее у моих ног. «Кто это?» «Смерть». Багнит посмотрел на меня, но ничего не сказал. Я уже хотел было выкарабкиваться наружу, как в яму спустился Китсуны. «Что, собственными глазами решил посмотреть на смерть?» — усмехнулся я. Багнит покачал головой. «Нет, просто тут воздух не такой едкий, как на поверхности. Отдышаться немного хочу». Влажная атмосфера, стоявшая тут, видимо, влияла на чистоту воздуха, поглощая все ядовитые пары и осаждая их на стенки ямы. «Тут, кажется, и туннель есть», — произнес Китсуны, всматриваясь в сумрак. «Нет, туда я точно не пойду. Не глупи, через ядовитое облако, да еще и полное вооруженных бандитов, идти глупо. Рванем по более безопасному пути». «Сомневаюсь, что оно безопасное», — я кивнул на тело. «Это только начало. Да и не уверен я, что подземный туннель выведет нас до нужного места». На поверхности что-то глухо хлопнуло. «Возвращаться туда у меня нет никакого желания», — сообщил Кицуне. «Пошли». «Ладно, — уговорил», — согласился я, следуя за багнитом. Идти в полутьме пришлось медленно. Мы все время натыкались то на каменные завалы, то на целые горы костей, в том числе человеческих. Через несколько сот метров путь стал подсвечиваться слабым флуоресцентным свечением. Это на потолке зеленовато светилась какая-то плесень, то ли мох. Пахло мерзко. Смесь гнили, затхлости и гаря заставил вновь надеть самодельные маски. — Уверен, что наверху не лучше, — подколол я парня. Багнит лишь отмахнулся. Наконец, путь стал относительно ровным. Своды туннеля поднялись вверх, давая возможность идти нам в полный рост. Не теряя времени, я решил изучить полученные от поверженного врага предметы. Первым был внимательно рассмотрен истязатель. По виду он напоминал большой амбарный ключ с двумя изогнутыми антеннами по бокам. Инфополь выдала про него весьма интересные данные. Артефакт — истязатель. Уровень пользователя — 15 и выше. При активации способен поражать электрическими разрядами противника в автоматическом режиме, используется для дополнительной защиты при атаке. Активируется навык «Черный ферзь». Найти нужный навык из своего списка я, к своему сожалению, не смог. Зато Китсуны, заинтересовавшись, чем я там занят, радостно сообщил. А у меня «Черный ферзь» имеется. За одного перса получил, когда к скотомогильнику пробирался. «Держи!» — протянул я артефакт багниту. «Конечно, такую защиту в виде портативного электрического стула иметь в своем загашнике мне хотелось, но не активировав его, никакой пользы не будет. Обычный хлам». Китсуны с радостью принял дар. «Я тем временем изучил вторую штуковину. Артефакт Ока Сета. Уровень пользователя 17 и выше». При активации создает вокруг использующего защитное поле, способное замедлять действия противника в радиусе трех метров. Активируется навык «Паук в банке». И этот навык найти у себя мне не удалось. Я крепко выругался, но потом вдруг вспомнил, что когда у меня был Девайс Толкин, то я его по совету Зизи активировал какими-то обходными путями. Пришлось разбираться в хитросплетениях навыков. «Паук в банке» формировался из двух умений — «Кровь химеры» и «Отважный боец» если второй у меня имелся, то насчет первого пришлось вновь искать замену кровь химеры в свою очередь формировалась из первой крови от важного бойца и ловчего. после долгих поисков я обнаружил эти навыки в своем запасе и отложил их в сторонку, чтобы на случай необходимости воспользоваться как можно быстрее и активировать окосета Чет сердце оно мне скоро пригодится подумал я как знал в следующую секунду с дальнего конца тоннеля раздались чьи-то голоса. Кажется, очередной бой был не за горами. Второе. «Тихо!» — шикнул я на багнита. Китсуна замер, подняв над головой истязатель, готовый применить его в любую секунду. Вдали вновь раздались голоса. «Говори спокойным тоном. Нас, кажется, не заметили». Я кивнул своему спутнику, и мы, крадучись, пошли вперед. Незнакомцев было не менее трех. Именно столько насчитал я голосов. Китсуна пальцами показал четырех. Возможно. В любом случае надо готовиться к худшему. Возможно, это те самые бойцы, которые подстерегали нас на поверхности, поняли, что мы попытались обхитрить их и обойти стороной». Мелькнул огонек. Незнакомцы включили фонарик. Мы вжались в стены и затаили дыхание. «Что там?» — спросил один. «Шум какой-то вроде», — ответил другой. «Шаги». «Шаги?» — первый тоже включил фонарик и начал вглядываться в полумрак. «Если бы не деревянная балка, стоящая по обе стены туннеля, нас бы обязательно заметили бы». «Да вроде никого, показалось?» «Наверное, показалось». «Чего тут болтовню устроили?» Внезапно подошел к ним третий. В его голосе отчетливо слышались стальные командирские нотки. «Главный». «Да мы это просто проверяем». «Команда была проверить муравейник. Вы проверили?» «Проверили», — в один голос ответили те. «Чисто? Хорошо». «Скоро гости должны приехать. Надо встретить, как полагается». «Встретим», — ответил первый. «Чтобы все было на высшем уровне», — зарычал командир, — «а не как в прошлый раз». «А что в прошлый раз? Все нормально было», — начал извиняющимся тоном лепетать тот. «Как умеем, встретили». «В том-то и дело, что как умеете, а не как надо. На этот раз, чтобы все на высшем уровне было. Слышь, Лего, а чего они опять сюда к нам едут? Чего им надо? Надо разовоплощение провести». «Симулякор?» — удивился второй. — Да, он самый. Так что готовь оборудование. — Уже все готово? У тебя все на словах готово, а как начинаешь проверять, так ерунда получается. — Лего, да провалиться мне на этом месте, если я вру. — Ладно, хватит болтать. Уже меня заболтали. — Проверили все? — Проверили. — Тогда пошли. Буду проверять, как вы готовы к встрече гостей. — Слышал? — спросил я Китсуна, когда шаги стихли. — Слышал. — кивнул тот. — А ты не хотел идти. — прям куда нужно вышли. — Еще неизвестно, туда ли, — скептически заметил я. Пошли следом, только тихо. Мы вышли из своего укрытия, по шачьи бесшумно проследовали к тому месту, где еще совсем недавно стояли незнакомцы. Я внимательно осмотрелся, пытаясь понять, в какую сторону те ушли. Коридор в этом месте раздваивался. — Разделимся? — предложил Китсуне. — Нет, туда пойдем, — кивнул я в сторону правого хода. — Уверен? — Следы их вижу. — Хорошо. Я вышел вперед, готовый уже броситься в погоню, потому что не сомневался, мы нашли, наконец, то, что нужно. Что-то промелькнуло на самой периферии зрения, но я не придал этому значения, лишь поторопил своего спутника. «Шевелись, надо спешить. Чувствовал, скоро будет очередной мой приступ, который неизвестно еще чем кончится». Но Китсуна не ответил, и шагов я его не слышал. Я обернулся и замер. Прямо в лоб мне смотрел черный провал ствола пистолета. «Не двигайся!» — рявкнул незнакомец по голосу. Я понял, что это тот самый вожак, разговор которого мы слышали. Я же говорил, что там были шаги, обрадовался первый незнакомец, выходя из тени. Только тут я понял, как сильно облажался». Поспешил, совсем забыв о безопасности. Мысли были заняты совсем другим. Дурак. Не удосужился проверить углы, укрытые тьмой, ведь именно в них спрятались бойцы, разведя нас, как детей. «Вольнем тут?» — спросил второй, также выходя из укрытия. В его руках блекло, блеснул автомат. «Да», — ответил вожак и взвел курок. «Погодите, ребята, вы чего?» — заверещал Китсуны. «Его оттеснили к стене, пару раз огрели по виску» церемониться не будут понял я попытался приподнять руку чтобы нащупать оружие но тут же получил предупреждение без глупостей лего можно я оружие у него заберу все заберем кивнул тот я видел как его палец лег на курок и начал сжимать его лоб мой покрылся холодной испариной а перед глазами промелькнула вся жизнь отлично сейчас я погоди первый бандит присмотрелся к етцуны и от удивления выпучил глаза. «Это багнит, ей-богу! Я сначала думал, он от плохого света таким черным кажется, а он и в самом деле багнит. Лего, представляешь? Чё ты пургу мелешь? Да чтоб мне провалиться на этом месте, взгляни сам!» Вожак чуть повернулся в сторону, чтобы убедиться в словах своего товарища, и сразу же получил от меня локтем. Рука, державшая пистолет, дернулась, задралась вверх, второй удар, и вожак хрипит с перебитым горлом на полу. Китсуны тоже не зевал. Сбив противника с ног под сечкой, он кинулся на второго, одним ударом обезоружил. Достал пистолет и всадил пулю в обоих Я даже не успел его остановить. Китсуны добрался бы и до моего противника, но вовремя спохватился. «Стой!» «Чего?» — не понял тот, направляя оружие на Лего. «В расход его и всех делов...» «Нет, он нам дорогу покажет и все поведает для начала. Информирован, значит, вооружен. Встретим гостей во всеоружии». Багнит сморщился. Было видно, что оставлять в живых врага ему не хотелось. Мне тоже, но это было бы с нашей стороны глупостью. Гораздо эффективнее было использовать его в своих целях. «Ладно», — нехотя согласился Китсуне, — «но потом обязательно в расход». «Ребята, вы чего?» — испуганно заверещал тот. «Я все скажу. Вы только меня не трогайте. Честно все скажу». «Конечно скажешь». «Куда ты денешься?» — ухмыльнулся Багнит, подходя ближе к вожаку и тыкая тому в лоб пистолетом. «Где твоя база?» — спросил я. «Какая база?» — не понял тот. «Где ты со своими друзьями, уже мертвыми, собирался встречать дорогих гостей?» Стараясь сдержать растущий изнутри гнев, произнес я. «Да какая база?» — нервно усмехнулся Лего, но, увидев злость в наших глазах, быстро поправился. «Так, небольшая лаборатория. У меня времени нет с тобой болтать», — рявкнул я. Или говоришь, или рядом со своими бойцами ложишься. Я все скажу, все скажу. Лаборатория находится в нескольких сотнях метров отсюда. По этому тоннелю почти прямо, потом направо. Люди еще есть там?» Лего замешкался. «Немного. Еще раз соврешь, точно пулю получишь». Подошел к нему багнит. «Семь человек. Трое техников, четверо охрана. У всех оружие. Ну и плюс я с теми». Вожак кивнул на мертвых. «Когда ожидается приезд гостей?» «Часа через два». «На связь уже вышли. Следующий сеанс непосредственно, когда будут у лаборатории. Много людей едет. Не знаю, честно не знаю, может, человек пять. Ладно, пока поживешь, нас проводишь к себе на базу. Ребята, да вы чего? Меня же ведь свои на куски разорвут, отпустите!» «Ты серьезно?» — усмехнулся Китсуне. «Я, правда, никому не скажу. а Отставить разговоры. Идешь с нами, или я тебе колени прострелю». «Ладно», — опустив голову, вздохнул Лего. «Пойдешь вперед», — приказал я, — «но помни, что мы будем за твоей спиной, и у нас оружие. Вздумаешь шутки шутить? Живо!» «Да понял я», — не вытерпел Лего, поднял руки и зашагал вперед. Мы последовали за ним в самую гущу темноты.